Горшок. В некотором царстве, в некотором государстве, на пригорке у реки. Собрались старики, разговор развели. Вот была здесь хата от краю девята. В ней жили муж и жена. Уж они такие ленивы были, даже поместь руки не мыли. Вот старуха однажды наварил горшок каши молочной. И они всю ели, еле всю поели. Старуха видит, что каша к горшку дюже пригорела. Вот она и говорит Старик, тебе горшок мыть. Ты что, старуха, бог знает, что говоришь? Я и так устал. Я вчера со своего огорода свинью согнал, а ты еще заставляешь меня горшок мыть. А старуха говорит Я кашу варила, тебя накормила, мой горшок, и заварился у них ссора. Ссорились, ссорились, старика говорит. — Хватит нам, старух, ругаться, давай замолчим, а кто первый заговорит, тому горшок мыть. Ну, старух согласился. Вот они день молчат, два молчат, три молчат. Приходит соседка. — Здорово, старуха, она и так, и сяк. Они молчат. Бабка лежит на задней лавке, одет на коники, да помалкивают. Соседка послал своих девок к дедову брату. — Скажи, что ты заболели старики, и язык отнялся. — Прибегает стариков, брат. — Кум, кум, кума, кума! Они все молчат. Поехали за попом. Привезли попа, он им глухую исповедал. Стали разбирать кое-чего, что после их остается. Брат сказал, — Я каратай возьму, поминать буду. Полез в карман, а там с табаком. — Тут еще табачок, — говорит, — Ступинский. Самоделишний табак в ступе толкли, так прозвали. А дедус хотел скурить, как он вскочит с конника, вырвал каратай и кричит. — Я без тебя, коротай, доношу да и табачок докурю. А старуха вскочила, заплясала, песню запела. Пам вздорил старух с стариком, пропадит твой кисет с табаком, заявись моя корова с молоком, старик, тебе горшок мыть, а мне кашу варить.